Сидя в гримерке перед зеркалом, уставленным целой батареей тюбиков, флаконов и баночек, похожих на снаряды различных калибров, он с недоумением разглядывал молодого человека, принесшего эту запись. Честно говоря, если бы не пятитысячная купюра, которой нахальный гость вовремя посвятил перед лицом Пряникова, Аркадий Афанасьевич ни почем бы не стал тратить время, отведенное на подготовку к выступлению.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 Юмористический монолог — да. Это часто бывало, правда, все больше приносили видеозаписи. Бывало подсовывали номера из КВН. Однажды даже принесли домашнее видео некой начинающей п е в и ч к и горяченькой, надо отметить, д е в ч у ш к и но автоответчик... «Это шутка такая, да?»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 «Тогда излагайте быстрее или проваливайте ко всем чертям!» Недовольно рыкнул Пряников. Ощущение, что его дурачат, не проходило. Уж слишком кондовым заучкой был его посетитель. Костюмчик и рубашка, связанная жилеточкой, точно снятые с вешалки в секонд-хенде, безвольное, незапоминающееся лицо, идеально прилизанные волосенки средней длины. Классика жанра.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 «Пятнадцать проникающих на живых ранений». Молодой человек протяжно вздохнул и уткнулся лицом в открытые ладони. К великому облегчению Пряникова плакать он не стал. Посидел так несколько секунд и закончил быстро и сжато. И хотя речь его была несколько путанной, ситуация все же наконец-то прояснилась. «Он вечером должен был своей «и-е» позвонить. Бабушке, в смысле. То есть это для меня она бабушка, а для него «и-е» мама, то есть. Это по-якутски».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 «Это вы не понимаете!» — пыхтел над сопротивляющимся визитером артист. «У меня концерт через два часа, а я тут с вами вожусь. Завтра приходите, тогда и поговорим!» Он уже почти совладал с назойливым посетителем, но тут очкарик, 80% тела которого уже покинули гримерку, крикнул ему прямо во вспотевшее д у л о в а т о е лицо. «Тысячу! Наличными!» И чтобы убедиться, что ослабивший нажим пряников понял его правильно, добавил «Долларов!» Аркадий Афанасьевич резко сменил линию поведения. Он тут же втянул очкарика обратно в гримёрку и захлопнул дверь. «Что ж вы так орёте?» — нервно зашептал он, лихорадочно крутя головой по сторонам. При упоминании тысячи долларов наличными Аркадию Афанасьевичу за каждой шторой вдруг стал мерещиться налоговый инспектор. Когда-то, в годы золотые, он и сам мог вот так запросто предложить кому-нибудь штуку баксов и даже делал это неоднократно, но нынче...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 Лишилась даже люстры, заложенные в комиссионный магазин за 500 рублей. Самым унизительным было продавать шикарный гардероб, собранный за годы выступлений. Многие вещи были куплены Пряниковым еще в советскую эпоху, во время гастролей по Союзным Республикам и Ближнему Зарубежью. А между тем надетая на нем сегодня белоснежная сорочка с кружевными рукавами и пушистым жабо на груди была одной из последних вещей, в которых не стыдно выйти на сцену, Как бы редки эти выходы н е были. «Я имел в виду...» «Готов начать репетировать прямо сейчас», — ловко выкрутился Аркадий Афанасьевич. «У вашего отца очень сложный тембр. Воспроизвести будет непросто». Сделав театральную паузу, артист как бы невзначай бросил испытывающий взгляд на Айсана. Тот намек понял и виновато развел руками. «Простите, но больше у меня нет. Тысяча долларов — все, что могу вам предложить». «Да Господь с вами!» — замахал руками Пряников. — Я же сказал, чисто по-человечески помогу. 5000 рублей, что вы мне дали, еще 1000 долларов сверху вполне достаточно, чтобы компенсировать мои затраты. — Вот и хорошо. Когда вы будете готовы? Аркадий Афанасьевич задышал немного иначе, для виду подвигал челюстями, будто приспосабливая их к работе, пощелкал языком и ответил голосом, отдаленно похожим на запись автоответчика. — Дайте мне минут пятнадцать... Очкарик повернул к нему частично спрятанное, в прилизанных волосах ухо прислушиваясь. «Неплохо», — д е л о в и т о оценил он, «только глубины недостаточно и акцент почти не слышен». «Сейчас настроимся», — снисходительно успокоил его артист. «Давайте так, вы мне пока объясните, что и кому я должен буду говорить, а я попрактикуюсь, хорошо?» «Да, конечно». Вдохновившись, Айсан сел, скрестив по т у р е ц к и ноги прямо на давно неметенный палас. Восхищенно глядя на артиста поверх своих подозрительно дорогих гарри-поттерских очков, он сбивчиво принялся объяснять Пряникову его миссию. «Ие! -э, как я уже говорил, это мама по-якутски. Отец у меня из республики Сахар о д о м уехал оттуда, когда в моем возрасте был, в поисках лучшей жизни. Пару лет назад ездил к Ией в гости. У них в поселке тогда только-только сотовую связь наладили. Купил ей телефон». С тех пор два раза в месяц ей звонит. Стабильно. И я старенькая совсем. Мы ее бережем очень». Очкарик задумчиво поковырял ногтем прилипшую к полосу жвачку. «Самая большая проблема. И ей по-русски не говорит вообще». «Простите, а как же я?» – опешил Пряников. «Ну, она все понимает, но принципиально говорить на русском не хочет. Говорит, что этот народ у нее сына забрал и внука забрал». Каждый раз пытается мне там невесту найти». Он улыбнулся грустно и задумчиво. «А отец тоже. На принцип пошел, мол, не стану я на этом дикарском наречии был а б о л и т ь Они так и разговаривают. Разговаривали. Он на русском, она на якутском. Упертые оба». Нечто настолько горькое проникло вдруг в его голос, что Аркадий Афанасьевич, до того успешно имитировавший бурную деятельность, разминая губы и щелкая языком, вдруг замер, почувствовав себя до ужаса неловко. Глядя на осунувшееся лицо очкарика, он дал себе слово, что если тот попросит его о подобные услуги еще раз, он, Пряников, согласится сделать это бесплатно. Ну ладно, за половину стоимости. Следующие двадцать минут протекли незаметно. Артист старательно изображал становление чужого голоса по кирпичикам, выкладывая новые интонации, воспроизводя особенности произношения.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 Сидящий на полу очкарик, казалось, совершенно его не смущал. Чертов корпоратив должен был начаться уже через час, и измотанного подготовкой арт-менеджера заботило только, чтобы выступающий был трезв и при памяти. «Очень важен момент прощания», — подвел итог очкарик. «Отец всегда прощался по-якутски. Это очень важно запомнить. Слушайте, вот так. Мин ах я а га спын, мин он у бар бол». Ничего сложного в чужом языке не было. Однако пародист удивился. Сколько почтения и торжественности вложил молодой в эту фразу. «Мин ах я гья спын!» Аркадий Афанасьевич обкатал слова во рту, пытаясь распробовать новые непривычные звуки. «Мин о ну бар бол!» «Нет, не так!» — очкарик замотал головой. «Больше уважения, даже пафоса, если хотите. Это очень важно!» «Мин ах я гья спын!» «Мин о ну бар бол!» «Мин ах я га спын!» «Мин о ну бар бол!» Эхом отозвался артист.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 «Эй, здравствуй, родная!» Голос все же подвел артиста, от неожиданности дав петуха. И потому, как страдальчески схватился за голову очкарик, Аркадий Афанасьевич понял, что прокололся он серьезно. «Ты прости, что вчера не позвонил. На работе, оврал. Я задержался немного». Спеша исправиться, Пряников практически дословно цитировал многократно прослушанную аудиозапись. Трубка еще мгновение помолчала, а затем, наконец, отозвалась – у с к л ы м бесцветным голосом, в котором, однако, и намека не было на дребезжащие старческие нотки, которые рассчитывал услышать пародист. И одновременно в ухо Аркадия Афанасьевича словно воткнулась крохотная иголка. Воткнулась неглубоко, но достаточно болезненно так, что артист даже ненадолго отодвинул телефон и пощупал ушную раковину пальцем на предмет наличия крови. Крови не было, а вот неприятное ощущение осталось. «Господи, что вы делаете?» — горячо зашептал Тадын.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 «Своими молитвами!» «Ханынан топот ин сэгин толоруом!» «На работе все отлично! Повышение обещают!» «Харан агья! Бултур! Еще пять минут, и можно будет прощаться! Расскажите про погоду, она это любит!» Осторожно, чтобы не вклиниться в беседу, прошептал Айсан. «Все изменилось в какую-то долю секунды!»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 И, лишенные многих привычных звуков слова, упав свежий, напоенный холодным ветром воздух, превращались в гигантских северных комаров с жужжанием, влетавших прямо в трубку, спешащих добраться до... «Что там у вас происходит?» — отпрянув от телефона, п р о х р и п е л Аркадий Афанасьевич. Лоб его покрылся густой и липкой испаренной, похожей на клейки «Кисель». Перед глазами прыгали кровавые оляшки, месящие бесплодную землю тундры черными раздвоенными копытами. Дрожащей рукой он протянул мобильник очкарику и большим пальцем нажал на кнопку «Отключить микрофон», отсекая голос полуумной старухи. «Я не буду больше разговаривать», — строго сказал он. Вернее, попытался сказать строго и безапелляционно, но на деле отказ прозвучал жалко и неубедительно. Очкарик же, увидев экран с перечеркнутым красной линией микрофоном, повел себя совершенно неадекватно. Пронзительно взвизгнув, он ощерил мелкие редкие зубки, мгновенно став похожим на огромного серого грызуна, и, вытянув перед собой руки, кинулся на Аркадия Афанасьевича. «В любое другое время артист, бывший, килограммов на пятьдесят тяжелее этого мелкого недоноска, попросту отбросил бы его в сторону взмахом руки». В молодости Аркадий Афанасьевич занимался и боксом, и борьбой, и тело до сих пор многое помнило и слушалось исправно, но... Но перед глазами все еще стояло лицо. Желтое, как низко висящая луна, и точно так же, изрытое кратерами оспин и изрезанное каньонами морщин. Седые толстые косы дохлыми, белесыми змеями спадали на расшитый бисером воротник, туго схватывающий дряблую шею.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 Очкарик не стал изобретать смертельных приемов, а просто с разбегу врезался головой в живот Пряникова. Нажитый годами непосильной работы жир смягчил удар и погасил боль. Но сила толчка повалила артиста на истоптанный штиблетами многочисленных посетителей, засыпанный толстым слоем пыли и сигаретного пепла палас гримерный. Аркадий Афанасьевич рухнул на спину и, не успев сгруппироваться, с силой стукнулся затылком о пол.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 Ни следа былой немощи не осталось в женском голосе, словно пока Пряников приходил в себя, скинула старуха, лет семьдесят, и теперь стройной, черноволосой красоткой отплясывала перед взмывающим, в вечереющее небо костром, напевая древние песни загадочного северного народа, ослепительно сияя белозубой улыбкой. Протестующе замычав, Пряников попытался отодвинуть от себя раскаленную телефонную трубку и с удивлением обнаружил, что не может пошевелить руками —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 Идеально уложенные волосы выбились из прически и нависли над потным лбом, оголяя заостренные ушки. Из субтильного юноши весь он вдруг стал каким-то угловатым и коренастым, и даже весу в его тщедушном тельце будто прибавилось, как ни старался Пряников выгнуться мостиком, чтобы сбросить с себя эту жуткую нечисть, но не мог приподнять лопатки над полом и на сантиметр. «Отпустите меня!» — взмолился Аркадий Афанасьевич. «Пожалуйста, я не хочу больше разговаривать!» От нахлынувшего ужаса и осознания собственной беспомощности он по-детски крепко зажмурился, а когда рискнул открыть глаза вновь, крысеныш исчез. Тадын был все тем же Гарри Поттером, субтильным, тощим и ни чуточки не опасным. Он сидел на паласе рядом с Пряниковым и, просительно заглядывая в его перепуганные глаза, протягивал подозрительно молчавший сотовый. «Аркадий Афанасьевич!» «У вас был нервный срыв», — голос Айсана звучал укоризненно и немного дрожал, будто от испуга. «Вы бабушку перепугали. Я ее еле успокоил». «Шах! Что со мной было?» — приподнявшись на локте, спросил Пряников. Перед глазами артиста все еще мелькали вздернутые по звериному губа и лезущие из-под нее клыки. «Да откуда я знаю? Чертей каких-то гоняли». «Вы бы пили им поменьше, Аркадий Афанасьевич!» — укоризненно покачал головой Гарри Поттер. «Впрочем, вы, человек взрослый, сами разберетесь. А сейчас, пожалуйста, давайте закончим наше дело. Вот с бабушкой попрощайтесь, и все на этом». От п р я н у в от протянутого телефона, точно от ядовитой змеи, Пряников неожиданно для себя сжался, как ребенок в ожидании подзатыльника. Но наказание не последовало. Тадын не превратился в гигантскую крысу и не откусил ему голову, лишь устало взглянул на старого, задерганного п а р а д и с т а поверх очков и вновь протянул ему трубку. — Пожалуйста, Аркадий Афанасьевич, просто успокойте ее, скажите, что с отцом, в смысле, с вами все в порядке. Попрощайтесь, и мы разойдемся, довольны и счастливы. Пряников нервно затряс головой.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 Молчание. И вновь раздраженный шепот Айсана. «Как я учил!» С тоской, поглядев на замершего очкарика, теперь больше похожего на охотничью собаку, у ч у е в ш у ю дичь, чем на крысу, Аркадий Афанасьевич притянул трубку к губам и обреченно произнес. «Мин ах яг я спын, минон убар бол». И трубка впервые ответила на чистейшем русском языке. «Да будет так!»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 И Аркадий Афанасьевич рванул в ворот белоснежной рубашки, безнадежно разрывая нежное кружевное жабо. «Что это значит?» — п р о х р и п е л он. Тадын в ответ гаденько ухмыльнулся, сверкнув клыками, и отодвинулся в сторонку. Проводив его мутным взглядом, Аркадий Афанасьевич вспомнил о зажатой в руке трубке и заорал в нее. «Что это значит? Открыт кому? Открыт кому?» В это мгновение, за четыре тысячи километров от гримерки, старая женщина, держа одной рукой включенную моторолу, другой, привычно уверенным движением, перерезала горло черному жертвенному оленю, все это время лежавшему у ее ног. Спутанные ноги животного задергались, отчего прикрученная к ним рогатая голова запрокидывалась все дальше и дальше на спину, расширяя без того широкую рану, в которую уверенно вгрызался старый нож с костяной рукоятью. Кровь из распахнутого оленьего горла миновала сморщенную старушечью руку, не стала задерживаться на холодной острой стали, а прямиком рванула в микрофон мобильного телефона. И в мгновение ока, преодолев огромное расстояние всей своей силы, ударила пожилого артиста, неосторожно оказавшегося у нее на пути прямо в мозг. Аркадий Афанасьевич постоял, пошатываясь, а затем точно нокаутированный боксер-тяжеловес рухнул лицом вперед.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 Вроде бы тот же самый, которым только что разговаривал Пряников, но в то же время неуловимо иной, не копия, а оригинал. «Агья!» — радостно завопил очкарик. Он проворно перевернул артиста на спину и помог ему сесть. Тот уперся могучими руками в пол, откинул голову назад, звучно прочистил горло и без всякого стеснения харкнул в стену перед собой. Невероятных размеров плевок влепился в выцвевшие обои, и тут же стек по ним густой, амебоподобной кляксой коричневато-кровавого цвета. В воздухе мгновенно разлился запах табака и гнили. «Трянь какая!» — недовольно п р о х р и п е л Пряников. «Я же просил мне некурящего найти! Что в этом паршивом мирке не осталось пары здоровых легких? За то время, что ты дал, лучшее, что и е успела отыскать!» Виновато, повесив голову, покаялся очкарик. «Аркадий Афанасьевич?» нет Кто-то или что-то похожее на Аркадия Афанасьевича, как две капли воды, недовольно пробормотало себе под нос, неразборчивое ругательство, и попыталось встать. Новое тело все еще слушалось плохо, и если бы очкарик вовремя не поддержал его, обхватив рукой подмышками, оно бы наверняка рухнуло обратно на пол. Все еще недоверчиво поглядывая на вновь обретенного отца, очкарик робко спросил. «Агья, это правда ты? Мы вернули тебя?»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 Предстояло еще каким-то образом утрясти вопросы с организаторами концерта, врать, что звезде не здоровится, но теперь, когда отец был здесь, рядом, с ним, шумно дыша своими новыми, хоть и больными, легкими, все казалось несущественным и мелким. Хотелось п о т е р я т ь с я носом ощетинистую щеку нового отцового лица, но он знал, что запах еще долго будет чужим, и вместо этого лишь похлопал его по спине и сказал, «Хорошее тело, большое, годное». «Долго жить будешь? Ага!» «Тело дрянь!» Отец вновь шумно откашлялся и выплюнул из себя огромный сгусток табачно-кровавой слюны. «Курил он много шибко. Рак у него. Он и сам бы лет через пять истлел. А со мной так за год спичкой сгорит. «Дрянь тело!» — покачал головой, повторил он. «Год? Долго?» — глубокомысленно заметил очкарик, усаживая медленно оживающего агьяны на престарелый диван. «За год другое тело подберем. Втроем шибко быстрее работать будем». «Подберем, подберем», — устало прикрыв глаза, прошептал бывший Пряников. «У него книжка записная в сумке. Цапни-ка ее, дай мне. Уж кто-нибудь из его друзей-лицедеев должен быть здоровым. Так думаю». Очкарик быстро сбегал за сумкой, выпотрошил, извлек маленькую коричневой кожи записнушку и бережно вложил в раскрытую ладонь отца. Тот приоткрыл один глаз, бегло пробежал мутным взглядом по мятым страницам, испещренным различными именами, фамилиями, прозвищами, домашними адресами и телефонами. Записи были сделаны то выцвеши ч е р н ы й то с в е ж е з е л е н ы й то еще какой-нибудь пастой, а вот почерк всегда оставался одним и тем же — мелким, сжатым и компактным. Вяло пошелестев страницами, бывший Пряников в конце концов остановился на одной из самых первых. «Вот, на-ка!» Рука, действующая, уже гораздо увереннее бросила книжечку-очкарику. «Давай с этого начнем. Талантливый мальчик, пародист. Он, помнится, передачи разные озвучивал. Даровитый. Да и форма у него. Не читай этому». В конце фразы он пренебрежительно хлопнул себя ладонью по отвисшему брюху. Силы возвращались к нему все быстрее и увереннее. Очкарик с интересом заглянул в книжечку и присвистнул. «Высоко уберешь, однако». «Этого на тысячу баксов не поймать, ни того полета п т и ц ы Он, говорят, роль за миллион долларов завернул из-за каких-то своих личных убеждений». «Это хорошо», — довольно прошептал бывший Пряников, вновь прикрывая глаза. «Чем у п р я м е й душа, тем тело крепче. Пометь его, на недельки начнем обрабатывать. А сейчас давай-ка тащи меня к главному, будем конфликт улаживать». Через минуту очкарик вел его шагающего, еще не слишком уверенно, но уже вполне самостоятельно, на встречу с директором концертного зала. На столе в гримерной осталось дожидаться своего часа коричневая записная книжка. На раскрытых страницах, среди множества разномастных записей и пометок, выделялась одна, жирно обведенная синей пастой, имя и фамилия. Те же самые, что были написаны на плакате, висящем на двери гримерной, с которого мрачный молодой красавец грозил зрителю огромным черным пистолетом.